«Вы пендрежник хренов!» — сказал Сашка, когда мы уже покинули дом. Макс выпустил нас через калитку, так что лезть на стену не пришлось. «Танковую бригаду застал меня врасплох. С кем не бывает. О чем вы так долго беседовали?» А его родственнике», — хмуро сообщила я. «О ком?» «Ральф Вернер — его дед». «Так вот откуда он знает о кладе!» «Ничего он не знает. Одни догадки, как и у нас. Вернер с сорок первого года ни разу не виделся с женой, так что рассказать ей о кладе не мог». «Это он тебе наплел, да? И ты поверила?» «Я вообще не верю, что клад существует. Теперь вдруг возник какой-то архив». «Что?» «Держи», — сунул я ему в руки папку. «Здесь все написано». В машине он заглянул в папку, и лицо его страдальчески сморщилось. И что я здесь пойму? Тут почти все не по-русски. Не волнуйся, я переведу, едем домой. Ты чего сердитая такая? Кашлянов спросил он. А чего мне радоваться? Папка у нас, значит, и нечего. Или ты думаешь, он отдал не все? Кстати, а с какой радости он вдруг расщедрился? Эти бумаги ему больше не нужны. Он снял копии на память о своем деде, а документы никуда нас не приведут. «Значит, все-таки облапошел, скотина!» Досадливо фыркнул Сашка. «Расскажи лучше, как он тебя поймал», — предложила я. Он вздохнул. «Старый, как мир трюк, на который я купился. Каюсь. Думал, это он в постели. А ублюдок подошел сзади и ткнул мне дулом в затылок. Потом отошел в сторону и велел тебе сказать, что все в порядке. Я и сказал. А что прикажешь делать?» «Да уж...» Он что, действительно отобрал у тебя пистолет? Я ему не думал воспользоваться, взял на всякий случай. Подозреваю, что он не пристрелил нас по одной причине. Не хотел лишнего внимания господ из милиции. Один труп у него в доме уже был. Ты в тот раз тоже не собирался воспользоваться оружием? Начинается, вздохнул Сашка. Что он тебе еще успел наплести, а? «Я не убивал этого Карла, а его желание настроить тебя против меня очень даже понятно. Вы там под конец здорово вопили, можно узнать, в чем дело?» «Перебьешься». «Вот как! Обидно!» «Как ангелу-хранителю мне хреновый из тебя ангел-хранитель», – перебила я и добавила сердито. «На дорогу смотри».